Глава 24 Кора. Мы снова вернулись к пряткам и унынию. Помимо того, что я тайком спустилась на кухню, чтобы выпить кофе и перекусить, сегодня я больше не выходила из своей комнаты, обдумывая то, что узнала от Джесси. О том, что его отец был отморозком и уже умер, так же, как и мать. Когда я думаю об этом, у меня щемит в груди от сочувствия, но потом я вспоминаю его слова о том, что он не говорит о своем прошлом с незнакомцами. Так вот почему мне о нем ничего не известно, он считает меня незнакомкой, а Аполлон. Все, что я знаю о нем, это то, что у него есть сестра, такая же загадочная, как и он сам. Мой телефон вибрирует на прикроватной тумбочке, и я тянусь за ним. В мою комнату до сих пор никто не постучался, и это заставляет меня задуматься. Как долго они позволят мне оставаться наедине с собой, прежде чем кто-нибудь попытается заговорить со мной или выманить отсюда? Я думаю о том, что они тоже знают обо мне не так уж и много, лишь минимум фактов, о которых им рассказала я о том, что я решила переехать в Стерлинг-Фолс из-за стипендии, учебы и моего жестокого бывшего парня. Кстати, в глубине души меня не перестает преследовать вопрос о том, собирается ли он меня найти. Я никогда не упоминала при нем Стерлинг-Фолс или университет, но знала, что мое поспешное бегство от монстра, которым был Паркер, задела его. Я слегка кашлю. Прогоняете мысли прочее, смотрю на экран своего телефона. Номер звонящего абонента скрыт, но я все равно отвечаю на звонок. Я ожидаю услышать голос Малика или Цербера, который по-прежнему считает меня своей собственностью, которая на приказ «прыгай!» спросит, как высоко. «Алло», — говорю я, но в ответ слышу лишь чье-то дыхание. Я повторяю приветствие. А затем отодвигаю телефон, чтобы посмотреть на экран и убедиться, что вызов все еще идет. Кто это? В трубке раздается щелчок, а затем глубокий, искаженный голос произносит: Тебе следовало уехать из Стерлинг Фолса. Это твое последнее предупреждение. Звонок прерывается, и на секунду я теряюсь. Голос звонившего звучал так, словно его обработали через какое-то приложение, чтобы я не могла идентифицировать личность звонившего не только по голосу, но и по полу. Затем до меня доходит, что произошло, и я издаю смешок, откидывая телефон. Что, черт возьми, я должна с этим делать? Испугаться? Я могу поставить 10 баксов на то, что это проделки Джанет. Ясно, что я ей не нравлюсь, Да и я не являюсь ее большой поклонницей, но она вполне может так поступить, чтобы попытаться разлучить нас с Марли, хотя и ничего не делаю для поддержания этой дружбы. Я получила сообщение от Марли с кучей вопросов и возмущений тем, что ей рассказала моя подруга Артемида. Полагаю, что пока они были в баре лук и стрелы, там тонко и завуалированно намекнула Марли на мои приключения с несколькими мужчинами. Но я была слишком раздражена, чтобы ответить на сообщение подруги. К тому же, похоже, Марли узнала Вульфа, которого уже видела по видеозвонку. Да и я не особо скрывала тот факт, что мы с Джейсом знаем друг друга. Мое последнее предупреждение. Это означает, что Джанет предупреждала меня и раньше. Считается ли за предупреждение ее стервозное поведение? Мой телефон снова звонит, и на этот раз номер абонента не скрыт. Я уверена, что если Джанет затеяла этот розыгрыш, что она захочет его продолжить и посмотреть, во что это выльется. «Что?» — огрызаюсь я, быстро отвечая на звонок. «Ого, что-то случилось?» Мне требуется секунда, чтобы узнать голос Малика. Первый звонок сбил меня с толку, но я ждала, что он позвонит мне. «Нет, прости». Вздыхаю я, потирая висок. Бос хочет тебя видеть». «Отлично. Видимо, такова моя карма. Укради маску, застрели человека. Я получаю по заслугам медленно и болезненно». «Предполагаю, это не просьба. Мне нужно надеть нормальную одежду и найти способ выбраться отсюда, ведь если Цербер хочет, чтобы я приехала в его клуб, то мне понадобится небольшая помощь. Ты предполагаешь правильно. Сейчас между мной и ребятами слегка натянутые отношения. Робко говорю я, прикусываю губу, и Малик смеется. Его смех перерастает в хохот, будто он ожидал нашего с парнями разлада, и это продолжается, даже когда я включаю громкую связь и достаю из ящика шкафа свои джинсы. Я пришлю машину. «Как, по-твоему, я должна выйти из дома? Это настоящая крепость», — спрашиваю я, смотря на свой телефон. «Так ты не хочешь, чтобы они знали, что ты уезжаешь?» «Я бы вообще хотела исчезнуть из Стерлинг усмехаюсь я, но не думаю, что мое желание исполнится. «Все, что тебе нужно сделать, — это попросить», — говорит Малик а потом внезапно замолкает. «Неужели он действительно предлагает мне уехать от них? Они не хотят, чтобы я уезжала из терлинг фолса Они хотят, чтобы я оставалась в пределах их досягаемости, чтобы они могли использовать меня». «Оденься прилично», — добавляет Малик. «А я придумаю, как отвлечь твоих охранников. Будь готова через час и жди моего сообщения». Наверное, то, что я скорее соглашусь пойти куда-то с Маликом, чем останусь в этом доме, выставляет меня не в лучшем свете. С Вольфом я вроде как помирилась, Аполлон вообще не сделал ничего плохого, а Джейс... Джейс. И этим все сказано. Я потираю грудь, чтобы унять свернувшуюся в ней тревогу, но лучше не становится». Поэтому, отбросив лишние мысли, я меняю свои джинсы на юбку розоватого оттенка, доходящую мне до середины икры, из плотного и струящегося материала. Мы так и не вернулись к теме моего гардероба, и я до сих пор не знаю, откуда взялся тот наряд, в котором я была на Олимпе. Его явно купили не ребята, но половина одежды в этом шкафу была точно взята не из моей квартиры, в этом я не сомневалась». Сначала я предполагала, что парни наняли кого-то, чтобы купить мне одежду. Но ни на одной вещи не было бирки. У меня снова защемило в груди, потому что я вдруг почувствовала, что действительно скучаю по Олимпу, по его таинственной энергии, маскам и хаосу. Решив, что загадку моего гардероба я разгадаю в следующий раз, я заканчиваю собираться и подхожу к своей двери, крепко сжимая телефон Экран которого я проверяю каждые несколько минут. Я поворачиваю ручку, чтобы убедиться, что меня не заперли в комнате, как в первую ночь в этом доме. Ручка легко поддается, и я приоткрываю дверь. В коридоре тихо, и я резко вздрагиваю, когда слышу звук входящего на мой телефон сообщения. Иди в сад, малик. Разблокировав телефон, чтобы прочитать сообщение, я думаю о том, что, по крайней мере, Он подписался своим именем. Раздается звонок в дверь, и, подождав немного, чтобы убедиться, что никто не идет наверх, я на цыпочках прокрадываюсь по коридору к лестнице. У входной двери я слышу разговор, к которому присоединяется еще один незнакомый мне голос. Тогда я бесшумно спускаюсь по лестнице в гостиную, расположенную рядом с кухней, откуда рукой подать до двери в сады. Как только я оказываюсь на улице, Спешу к садам, которые днем казались мне более внушительными. Несмотря на то, что солнце село, я достаточно легко могу ориентироваться на дороге и дойдя до некогда величественного проема, теперь скрытого от посторонних глаз стенами, увитыми плющом, я ныряю в проход. Тревожные сигнализации и прожектора не срабатывают, и я облегченно выдыхаю. Я плотнее натягиваю куртку. Засовывая руки в карманы усвоив фурок, извлеченный с прошлой прогулки, я вижу, что Малик сидит на ступеньках беседки. Как ты сюда попал? спрашиваю я, останавливаясь перед ним. Как ты смог избежать камер и сигнализации? Ты забываешь, что я хорошо знаю твоих парней. Знаю, какими способами они пользуются, чтобы защитить свои имущество. К тому же моя работа состоит в том, чтобы попадать в те места, куда люди меня не пускают. Отрезанный шнур здесь, петлевая подача там. Но это только одна сторона твоей работы, а другая сторона — это похищение людей, — прищуриваюсь я. Верно? Верно. Это тоже часть моей работы, — усмехается Малик. Это достаточно прилично? спрашиваю я Малика, указывая рукой на свой наряд. «Вполне. И куда мы направляемся?» Малик вздыхает и жестом приглашает меня следовать за ним. Мы обходим беседку, и Малик показывает на дыру в живой изгороди. Она была сделана по диагонали, чтобы быть почти незаметной, если не всматриваться именно в это место. Малик отодвигает несколько кустов в сторону, И, качая головой, я прохожу через образовавшуюся щель. Малик следует за мной, и, перешагнув кусты, мы оказываемся на другой стороне владения Джейса. Пройдя несколько футов и обернувшись назад, я понимаю, что не могу найти глазами эту дыру. Умно. Вот что случается, когда люди полагаются на природу в вопросах защиты своего имущества. Мы с Маликом выходим к едва заметной тропинке, Ведущий через лес. «Природа непредсказуема, как и люди», — замечаю я, перебив его. Перебивать собеседника — это моя нервная привычка, но он хмыкает в знак подтверждения. «Чего он хочет от меня?» — Задаю терзающий меня вопрос, а Малик вместо ответа замолкает и отворачивается. «Пожалуйста, скажи мне». «Ты пойдешь на ужин с шерифом?» Я резко останавливаюсь, будто нажав на тормоз, а Малик проходит несколько футов, прежде чем понимает, что оставил меня позади. Я уже почти готова броситься обратно в дом. шерифом? Ни за что на свете. Когда меня похитили, он был заодно с Кроносом, а теперь он заключает сделки с адскими гончими. Какого хрена? «Кажется, он тобой заинтересовался» и назвал тебя девушкой-невидимкой. До нас доходили слухи об особом интересе Кроноса к твоей персоне. Ведь большинство людей, которые не выплачивают взятый у него кредит, в конечном счете умирают. Значит, Цербер собирается позволить Брэд шоу? Я прерываюсь на полуслове, потому что вижу, как поджимаются губы Малика. Это явный признак того, что каким бы милым он ни был со мной, он остается правой рукой Цербер, а я не могу доверять никому из них. То, что делает Цербер, тебя не касается. И почему он решил позволить шерифу пригласить тебя на этот вечер? Не твое чертовое дело. Давай, тебе нельзя опаздывать. Грозно говорит Малик и указывает мне на тропинку. Пригласить меня? Интересно, что же Цербер получит взамен? Пройдя по тропинке, мы наконец выходим на улицу, где нас ждет машина Малика. Я без вопросов забираюсь на пассажирское сиденье, теребя браслет на своем запястье. Мои нервы на пределе, и я не хочу знать, как он отвлек ребят или когда в изгороде появилась та дыра, ведь я осмелилась пройти через нее ночью без них. Мы подъезжаем к выбранному шерифом ресторану на окраине университетского округа. Он находится недалеко от центра города, где расположены университеты, академии, а проживают в нем в основном студенты моего возраста. Только вот я уже отвыкла общаться с ровесниками. Я думала, что мы отправимся в какое-нибудь неброское и малолюдное место. Чего не скажешь об этом ресторане. Малик выходит из машины, Я обойдя ее, открывает дверь с моей стороны. Я принимаю протянутую руку и ненавижу себя за то, что, когда я вылезаю из машины, у меня дрожат колени. Куда делась мое угрюмое безразличие, которым я мастерски пользовалась, когда имела дело с Кроносом? Видимо, оно испарилось, когда я столкнулась с реальными последствиями своего решения обратиться к Титану. Во мне вырос страх, но я надеюсь, что в конце концов Я смогу его обуздать. Шериф Брэдшоу ждет меня в вестибюле. Он одет в угольно-серый костюм без галстука, идеально подогнанный под его высокую мускулистую фигуру и белую накрахмаленную рубашку. Его рыжие волосы коротко подстрижены по бокам, а длинные пряди сверху падают ему на лоб. Длина его бороды также сократилась до подбородка, и если бы я не относилась к нему так настороженно, то сочла бы этого мужчину привлекательным. Мисс Синклер приветствует он и протягивает руку. Малик оставил меня у двери, поэтому в ресторан я зашла уже одна. Я наклоняю голову в немом вопросе. Кем сегодня является шериф Брэдшоу? Злодеем? Спасителем? Или лакеем? Внезапное желание застать его врасплох подталкивает меня к следующему вопросу. «Вы женаты, Брэдшоу?» «Натан!» Смеется он. «Меня зовут Натан!» Он снова протягивает мне руку. «Наш столик ждет нас!» Я неохотно беру его под руку и позволяю провести себя через ресторан. Мы занимаем столик в центре зала, а люди, сидящие вокруг, приветственно кивают шерифу, улыбаются и поздравляют его со вступлением в мэрию. Я не понимаю, о чем они говорят и вообще не уверена, что это имеет какое-то значение. Шериф отодвигает мой стул и, дождавшись, когда я сяду, обходит столик и садится сам. Я сбрасываю с плеч пиджак и слегка наклоняю голову. У меня складывается отчетливое впечатление, что я ужинаю с акулой, но в эту игру могут играть двое. «Вы не ответили на мой вопрос?» Натан Брэдшоу поднимает левую руку, показывая мне пустой безыменный палец. «Нет, я не женат и даже ни с кем не встречаюсь». «Хм». Я провожу руками по бедрам. «Признаюсь, я удивлена, что вы хотели меня увидеть». «Ложь. Мне противно, что он заставляет меня ужинать с ним и использует Цербера для того, чтобы этот ужин состоялся». «Что случилось с Кроносом?» Спрашиваю я, и улыбка исчезает с губ Брэдшоу. Он в отъезде. Зализывает свои раны. Цербер выбрал чертовски удачное время для захвата. Захвата? Мое сердцебиение учащается. Он добился расположения мэра, объясняет шериф, и захватил нейтральную зону. Это дерзкое решение сошло ему с рук только потому, что Кроносу, Не удалось убить тебя. У него было много шансов. И все же, когда дошло до дела, он потерпел неудачу. Брэдшоу сжимает челюсть. Или ты считаешь, что отнюдь неудача сохранила тебе жизнь? Я жива, потому что кто-то... Ах, да, этот кто-то. Глаза Брэдшоу заблестели. Я долго пытался понять, кто мог вытащить тебя из огня. «Ты знаешь, кто это был?» Я уже собираюсь ему ответить, но тут появляется официант с водой, и мне приходится промолчать. Мы смотрим друг на друга в тишине, пока официант расставляет стаканы, а шериф заказывает нам бутылку вина, которая, конечно же, я не попробую. Я не могу ему ответить, кто вытащил меня из огня, ведь инстинкт подсказывает мне, что это был Джейс, а я не могу предать его вот так даже не поговорив с ним, и учитывая то, что мы с ним сейчас не в ладах, он скорее все равно выкрутится и оставит этот вопрос без ответа. Вместо того, чтобы солгать или признать правду, я меняю тему. На чьей ты стороне? «Шериф, рад тебя видеть!» — прерывает нас, подошедший к нашему столику мужчина. Поднятая бровь шерифа — это единственное, что указывает на его раздражение. «Алекс», — шериф встает и пожимает руку своему знакомому. «Не думал, что встречу здесь тебя». «Я планировал прийти сюда с моей девушкой, но ее отец попал в больницу», — пожимает плечами Алекс с печальным выражением на лице. «Через час мы встречаемся с Дэвисом, чтобы обсудить новые предложения» а в этом заведении готовят лучшие креветки с кампе. Значит, ты ужинаешь один? К сожалению, да. Что ж, на пару секунд шериф замолкает, явно что-то обдумывая. Тогда поужинай с нами. Он машет рукой в моем направлении. Алекс — это Кора Синклер. Кора — это олдермен Алекс Стерлинг. Я начинаю подниматься со своего стула, но Алекс только качает головой. «Пожалуйста, леди, не должны вставать!» Он протягивает мне руку, и я пожимаю ее. «Алекс Стерлинг». Это имя звучит знакомо. «Подождите секунду. Стерлинг? Как Стерлинг Фоллс?» Мужчина улыбается и выдвигает стул, стоящий между мной и Брэдшоу. «Вообще-то да. Моя семья основала этот город». «Круто!» — восклицаю я — ⁇ Ерзая на своем стуле и переведя взгляд на шерифа, который стал совершенно спокоен. ⁇ А чем занимается Олдерман? ⁇ Я снова сосредотачиваюсь на Алексе. Это причудливый титул для лиц городского совета. Он поднимает руку, привлекая внимание нашего официанта. Заказав выпивку, Алекс вновь переключает свое внимание на меня. На вид ему около 35 лет. У него темно каштановые волосы и темные глаза. А в этом совете вы работаете вместе с мэром, догадываюсь я. Мы работаем с ним над бюджетом, постановлениями и тому подобными вещами, усмехается он. К счастью, наше взаимодействие минимально. У него сомнительный вкус в выборе друзей, верно? В моей голове будто прозвенел звонок. Передо мной сидит не самый большой поклонник мэра, причем он говорит об этом открыто. И, возможно, он не самый большой поклонник шерифа. Как скажете, Олдерман?» Брэд Шоу склоняет голову. «В любом случае, это ваш совет», — утвердил кандидатуру Цербера Джеймса для патрулирования района, где находится колледж, в котором произошел пожар. «Верно». Я сжимаю губы после того, как этот вопрос вылетел из моего рта. Наверное, мне не стоило об этом говорить, но Алекс просто откидывается назад и, барабаня пальцами по белой скатерти, смотрит в сторону шерифа. Она мне нравится, Нейт. Быстро схватывает. Несмотря на то, что мой желудок скручивается в узел от нервозности, я наклоняюсь вперед, не желая упускать эту возможность. «Вы ведь знаете, что он возглавляет одну из банд города? Разве вам нужен такой человек?» «Кора», — предупреждающе взывает ко мне Шоу. «Я иду по тонкому льду, но так или иначе мы уже отошли от причины, по которой он пригласил меня сюда. Я лишь знаю, что у него есть скрытые мотивы, и мне, черт возьми, уже тоже давно пора завестись ими». Я не занимаюсь ничем, кроме выживания, и, возможно, у меня получилось вылезти из пары передряг. Но какой в этом толк, если я не обдумываю свои действия на шаг или три вперед, или даже на все пять? Она почти закончила семестр, — говорит Брэдшоу Алексу. После учебы она уедет обратно в Изумрудную бухту. Правда? Это же откровенная ложь. Если только шериф не знает чего-то, чего не знаю я, если только ему неизвестно, когда Цербер планирует оставить меня в покое. Эта его фраза заставляет меня снова задумываться, на чьей он стороне. «Правда», — Алекс оценивающе смотрит на меня, — «очень жаль. Нам бы хотелось, чтобы в городе проживало больше таких солидных граждан, как вы». Я подавляю желание закатеть глаза. Вы же меня не знаете. На мгновение его улыбка становится хищной, а потом обаяние снова берет вверх. Думаю, мы сможем что-нибудь придумать, ведь я много слышал о вас от своих знакомых. Я смотрю на то, как Алекс отодвигает стул и встает, забирая с собой свой бокал с напитком, который ему принес официант. «Было приятно познакомиться с вами, мисс Синклер. Надеюсь, мы сможем встретиться снова». Шериф. Попрощавшись, Алекс неторопливо уходит, а шериф, потянувшись через стол, хватает меня за запястье. Он притягивает меня к себе и быстро расстегивает мой широкий браслет. «Что ты делаешь?» Я пытаюсь одернуть руку, но он держит меня слишком крепко. Клеймо, на которое смотрит шериф, заметно зажило и стало гораздо светлее по сравнению с тем, каким он его видел в первый раз. Брэд-шоу проводит по нему пальцем, а затем резко отпускает мою руку. Помни об этом, когда будешь иметь дело с такими мужчинами, как он? Я, твоего голосе удивляет меня, и, отстранившись, я прижимаю запястье к своему животу а к моему горлу подкатывает тошнота. «Ты сам позволил этому случиться со мной, — говорю я себе под нос. Возможно, ты не мог действовать напрямую, но у тебя была сила остановить титанов. Знаешь, мы с тобой похожи. Смех шерифа хриплый и недоверчивый. Замолчав, он продолжает смотреть на меня. Нет, мы не похожи. Если бы я увидела, что ты гниешь в камере, я бы не позволила им продать тебя. Я буквально выплёвываю последнее слово, зная, что злюсь не без причины. Шериф уже доказал, что у него низкие моральные принципы и очень шаткая преданность. Разве можно тоже сказать про меня? Я совсем на него не похожа. Шериф морщится, но затем кивает, соглашаясь с моими словами. Послушай, Кора. Я пригласил тебя на ужин, чтобы предупредить, что твои мальчики не так уж и непогрешимы, как ты о них думаешь. Обвинение в хранении наркотиков. Я в курсе. Огрызаюсь я. Наркотики были подброшены в их джип после того, как Кронос похитил меня. Господи, неужели он пришел за тем, чтобы говорить про это? Шериф качает головой. Цербер хочет заполучить Стерлинг Фолс. Представь, как он уничтожает Джейс или Вульфа или Аполлона. С кем бы из них ты ни спала на этой неделе. Рано или поздно он заберет все, что тебе дорого, и тогда будет волен забрать все остальное. Я не верю, что ты хочешь, чтобы это произошло. От его слов я вздрагиваю. Конечно, я этого не хочу, но разве у меня есть власть это предотвратить? его взгляд снова опускается на мое запястье. «Это клеймо — свидетельство того, через что ты прошла. Я знаю». «Тогда почему ты его скрываешь?» «Потому что оно меня смущает. Или потому что я думаю, что если люди увидят его, то подумают, что я связана с Кроносом или Титанами. А я этого не хочу». «Коро Синклер». Официант, подошедший к нашему столику, сначала смотрит на шерифа, а затем на меня. «Вам звонят на ресепшн». Я приподнимаю бровь, глядя на Брэдшоу, но он просто слегка кивает мне. И, вздохнув, я встаю и следую за официантом к стойке ресепшена. По дороге оглядываюсь на шерифа, совершенно не удивляясь тому, что его глаза прикованы к моей спине. У меня возникает такое чувство, что наш ужин закончился, так и не успев начаться.